Глава четвертая. Селена. Я сплю, но даже сквозь сон чувствую, как в мое тело возвращаются силы. Как с меня сходит густой, неприятный дух карцера, что едва не стал моей могилой. Я просыпаюсь в капсуле регенерации. Открытый, как и обещал шариц И сквозь отступающий сон вижу склонившегося надо мной мужчину с красными, как кровь, волосами. Шарийского командора и в его горящем взгляде мне на миг мерещится похоть. Внутри все обрывается. Кровь отливает от лица, холод ударяют в пальцы, в груди сталкиваются злость, отчаяние, ярость и безысходность. Мечутся, перемешиваются, дробятся во мне, и их грани сияют в безумном калейдоскопе. С губ срывается виск, все равно что позорный крик загнанного в угол животного. Позорный вопль отчаяния. Я просто не удержала его в груди, потому что это слишком, потому что я безумно устала, потому что даже если тело теперь в порядке, но мой разум все еще раздроблен, истерзан, измучен, и в нем звенит единственная мысль: нет, нет, нет, пожалуйста, только не это. Крик истончается, задыхается во мне, кончается воздух, и теперь я просто открываю рот в холостую как рыба на суше. И одновременно с тем мой страх обращается в кипучую ярость. Я знала, что верить шарицу нельзя. Знала, что нельзя ложиться в капсулу. Что он собрался делать? Понятно, что. Иначе зачем он склонился так низко? Зачем его хвост обвил мою ногу, а рука сжимает мои волосы? Меня не раз таскали за волосы. Я прекрасно знаю, чего этим хотят добиться. Ашареец вдруг наклоняется ближе, и я на инстинкте защищаюсь, прикрываю рукой лицо, а второй толкаю его в каменную грудь. Ошейник предупреждающе нагрелся, еще немного и оставит ожоги на коже. Чезар не двигается, но я знаю, это уловка. Я жду, что сейчас мне сделают больно, как это делали в гуаньской тюрьме: за волосы выволокут из капсулы, заломают руки до хруста и швырнут на стол для исследований. А там... Но секунды идут, а боли все нет и нет. Вместо этого к разуму пробивается спокойный ровный голос. «Селена, посмотри на меня. Посмотри». Дрожа и хватая воздух ртом, я все же немного опускаю руку, которая закрыла лицо, и сталкиваюсь взглядом с золотыми глазами шиарийского командора. Он смотрит сурово но без тени желания, без предвкушения моей боли. Неужели я все не так поняла? После ада гуаньской тюрьмы похоть и садизм мне лишь померещились. А теперь эта картинка стекла с остатками медикаментозного сна. Ты в безопасности. Так же спокойно продолжил мужчина. Я лишь проверял твои жизненные показатели. Ровным тоном чеканит шариц. Золотые глаза суровы и по-прежнему без тени желания. Я судорожно перевела дыхание. Тиски ужаса разжались, и я снова могла нормально дышать. Зато теперь накатил стыд. «Простите». Хрипло пробормотала я. «Погаси все активность селена», — приказал шариц. «Или словишь откат». К тому же, если сломаешь этот ограничитель, то мне придется надеть на тебя его еще менее комфортный аналог из соображений безопасности. Я переключила внимание на то, что творится на моем пси-поле. И поняла, что я бездумно, как ревущий океан, выкидывала одну пси-атаку за другой. И мой сторожевой ошейник уже давно горит красными индикаторами. Вот почему он такой горячий. Но я даже не связала одно с другим. Ведь в гуаньской тюрьме в этой фазе он уже давно начинал бить током, а тут неужели Шарриец ослабил отрицательную обратную связь, отключил вручную? А зачем? З зачем вы? Я растерянно пробормотала слабым голосом. Считаю меры твоих прежних тюремщиков избыточными. Сделай так, чтобы я об этом не пожалел. Безразлично хмыкнул Шарриец. Убрав от моих волос руки, он выпрямился и скрестил их на груди. Хвост соскользнул с моей ноги, и мне вдруг стало холодно. Очень холодно. Я молчала. Безропотно позволила шарицу отключить меня от питательной капельницы, перенести из капсулы на руках и вновь усадить на смотровой столик. Вспышки паники сменялись приступами стыда, которые перетекали в благодарность, а то снова превращалось в колючее подозрение. В моей жизни слишком часто доброта оказывалась маскировкой для отвратительных намерений. Я бы и хотела поверить, но боялась вновь оказаться преданной. И все же... Все же в моем сердце впервые за долгое время загорелся огонек надежды. А что если... Что если в этот раз все будет иначе? Сжавшись на смотровом столике, я не знала, куда смотреть. То ли в золотые глаза, то ли на раздвоенный кончик красного хвоста. Его плавные, грациозные движения, в которых сквозило что-то кошачье, меня почти гипнотизировали. Я все пялилась на хвост представителя одной из самых опасных рас во Вселенной и размышляла о том, что если уж я на шаттли с ним, то на побег шансов нет. А если вспомнить все, что я когда-либо слышала о шарицах, то и выжить у меня вряд ли получится. Хотя пока не похоже, чтобы меня собирались убивать. Однако отвести взгляд от раздвоенного кончика уже никак не получалось. И я пропустила тот момент, когда мою спину вновь укрыл мягкий плед. А чужие руки коротко погладили мои плечи, сразу отпустив. Я перевела взгляд на по-мужски красивое лицо Шарица. Этот странный жест, который мое измученное тело принимало за ласку. К чему это? И я поняла, что слезы снова катятся по щекам. А Шариц суров. Он, должно быть, снова злится. Я спешно утираю слезы. Я знаю, представителей Альфа-Рас чужая слабость. Я буду сильной. Я постараюсь его не раздражать и вообще не привлекать лишнего внимания, не доставлять хлопот до поры. Иначе о надежде на побег можно забыть. П «Простите», — снова пробормотала я. «Тебе не за что извиняться». Немного раздраженно откликнулся мужчина, из-за чего мне снова захотелось извиниться, но я прикусила язык. «Его зовут Чезар». Напомнила я себе, не отрывая взгляда от хвоста и немного напрягаясь от того, что шиариец шагнул ближе. Сейчас я смотрела на рельефные мышцы его бёдер, проступающие под чёрными штанами плотной ткани. «Селена», — мягче сказал мужчина и протянул свою руку к моей руке. «Медленно, будто котенку, котёнку, которого хочет приручить», взял мою ладонь. Это был на удивление ласковый жест, которого не ожидаешь от представителя жесткой альфа-расы. Я подавила инстинктивный порыв отдернуть руку. Только на миг задержало дыхание, но Чезар больше ничего не делал. Просто держал мою маленькую кисть в своей большой ладони. Горячий, почти обжигающий. Зачем он это делает? Я вскинула взгляд, пытаясь прочитать намерение. Но понять что-либо по суровому лицу Чезара было невозможно. «Где у тебя болит?» — спросил он, по-звериному наклонив голову. Видимо, вопрос был связан с моими недавними слезами. Я отрицательно замотала головой. «Нигде», — прошептала я. «У меня и правда ничего не болело, если говорить о физической боли. А вот фантомной было хоть отбавляй». «Мёрзнешь?» «Нет. Уже нет. Когда на плечах тёплый плед» а моя рука в горячей руке шарится. «Сколько пальцев видишь?» Он показал мне два. «Два?» Ответила я. «Вот видишь, уже получается диалог, и никаких извинений не нужно». Чезар улыбнулся уголками суровых губ, но глаза его смотрели по-прежнему холодно. Будто и он пытался что-то прочитать в моем лице, так же, как я только что пыталась прочитать в его. Тогда я опустила взгляд на хвост, Тот рисовал в воздухе рубленные восьмерки. Что бы это значило? Но следующий вопрос Чезара сбил меня с мысли. Он прозвучал совсем неожиданно. «Селена, как думаешь, зачем я купил тебя?» Я сглотнула образовавшийся в горле ком. Он меня купил. Я его бесправная вещь. А я-то глупая позволила себе на миг об этом забыть. В голове зародились жуткие мысли. Но я все же сумела выловить среди них одну здравую. Из-за моих лекарских сил. Выдохнула я и вновь посмотрела на свою руку, которую мужчина держал в своих горячих пальцах. Именно так, через соприкосновение ладоней, обычно происходил контакт между пси-лекарем и пациентом. Хотя бывает и более близкий вариант. Ведь чем больше площадь соприкосновения, тем эффективнее лечение. Но спрашивать, какая близость контакта нужна Чезару, я не решилась. И лишь чудом сдержала дрожь, которая родилась в моей груди. «Верно». Тем временем произнес Шиариец, чуть сжав мою руку. «Ты здесь из-за своих сил, Селена. Мне нужны они. Только они и ничего больше. Но у тебя крайне нестабильное состояние». «Однако ждать полгода, пока ты обретешь душевный покой, возможности нет. Времени максимум до завтрашнего утра. Поэтому сейчас я перенесу тебя в каюту». «Я могу пойти сама». Вместо ответа Чазар раздраженно дернул подбородком и, отпустив мою руку, взял меня на руки. «Не обсуждается». Глухо рыкнул он. Он широким шагом пересек больничный отсек и вышел в коридор. «Тебе надо экономить силы» пояснил Чезар, направляясь вдоль коридора. Почему-то здесь горел лишь аварийный свет, окрашивая стены в красноватый оттенок. В каюте будет душ и футпринтер. Но тебе сейчас все подряд есть нельзя, так что я ограничу выбор, оставлю только легкие блюда. Еще обязательно переоденься. В шкафу есть летный комбинезон. Все, что найдешь, всем пользуйся. Душ, футпринтер. Это были слова из моего счастливого прошлого. Рот наполнился слюной. Так сильно мне захотелось скорее что-нибудь попробовать. Но приобретенная осторожность тоже подняла голову. Пока Чезар рассказывал, что еще будет в каюте, я осторожно смотрела по сторонам. Коридор был пустынным. Не было слышно ни одного живого звука, как если бы, кроме нас с Чезаром, тут больше никого не было. Аварийные лампы, опять же. Все выглядело чистым, опрятным и... Заброшенным? Что тут произошло? Я собрала всю свою храбрость. «А можно спросить, Виан?» Тихо произнесла я. Спрашивай Селена. «А что с кораблем? Где ваша команда?» Вопрос был обычный, естественный, но я почувствовала волну колючего напряжения, которая пробежала по мощному телу шарица Ощутила, как напряглись его мощные руки, в которых он держал меня. Как тень скользнула по его лицу. А воздух вокруг будто сгустился и стал тяжелее. Но это длилось лишь короткое мгновение. И когда Чезар заговорил, его голос звучал спокойно и даже буднично. «Я всего лишь перегоняю корабль из дока в док. Для этого не нужна команда». Я вгляделась в лицо мужчины. Жёсткий изгиб губ, упрямая переносица, холодные золотые глаза, неподвижное лицо. Ничто не выдавало волнения. Но та первая реакция на вопрос была иной. Или она мне померещилась? Всё же что-то тут не сходилось. Я нахмурилась, выкапывая из памяти всё, что знала о кораблях подобного типа. Это, конечно, был не крейсер, но как минимум военный фрегат. Они, конечно, поменьше, но где это видано, чтобы им управлял кто-то один? Я точно слышу, как гудят двигатели. Их звук ни с чем не спутаешь. Но кто следит за ними и за навигационными системами? Кто мониторит показания? Не то чтобы я не доверяла словам шарица, но... «Тебя что-то тревожит в моем ответе, Селена?» — спросил Чезар. «Да, но...» «Не уверена, что могу задавать вопросы, Виан». «Спрашивай, что хочешь». Хищно ухмыльнулся он, показав чуть удлинённые клыки. «Я не кусаюсь. По крайней мере, по пятницам». Я несколько раз моргнула. «Это шутка? Он шутит со мной?» Оказывается, я отвыкла от этого и сама удивилась, когда уголки моих губ поползли вверх. Но я тут же спрятала улыбку. «Сама не знаю, почему». Спешно прочистила горло и спросила, «Как вы управляете системами двигателей, Виан? Разве для этого не нужно хотя бы пятеро инженеров?» «Людям, да», — кивнул мужчина, сворачивая на развилке коридоров. «Но я шиариец, и мой псионический ресурс достаточно высок, чтобы держать под контролем все системы, необходимые для движения корабля сквозь пространство». «Значит...» «Даже сейчас вы контролируете двигатели?» Неверяще выдохнула я. «Верно. И как ты понимаешь, нагрузка на мое псионическое поле высокая. Однако не настолько, чтобы это стало опасно. До прибытия в док моих сил должно было хватить с лихвой, но по пути произошла непредвиденная техническая проблема. Решая ее, я потратила ресурс своего пси-поля больше, чем нужно». Я кивнула, переваривая услышанное. «Перегоняет корабль. Перегрузил пси поле. Да и поломка в такой крупной и сложной конструкции вполне могла возникнуть. История звучала складно, но меня что-то тревожило. Что-то, чему я не могла найти название. Какая-то микроскопическая мимика у Чезара, когда он рассказывал эту историю. Крохотные, неправильные интонации в его чуть рычащем голосе. Я бы хотела нырнуть в пси, чтобы поймать отголоски настоящих эмоций мужчины. Но ошейник полностью блокировал мои псионические способности. Возможно, я переживала зря. Был огромный шанс, что во мне попросту говорит паранойя. Потому что зачем Чезару лгать? Чтобы он мне не сказал, разве я могу возмутиться? У меня и выбора-то нет. Вдобавок становилось понятно, почему он меня купил. Слишком перегрузил пси и попросту не смог долететь до нормальной станции с клиникой, где чистку выполнили бы профессиональные лекари. Тюрьма была ближе. Меня взял, потому что мои псионические показатели высочайшие. По сути, я справлюсь с чисткой его поля за 2-3 сеанса. А потом... А буду ли я нужна ему потом? «Пришли», — сказал Чезар, останавливаясь возле неприметной двери в длинном коридоре. Лепестки разошлись в стороны, открывая взгляду небольшую, но уютную каюту с мягким светом на аналамп, тянущихся по потолку светящимися трубками. Мое сердце сжалось от приступа ностальгии. Я бывала в подобных каютах, но будто в прошлой жизни. Пройдя внутрь, Шиарейц опустил меня на одноместную кровать. Кровать с настоящей хлопчатой простынёй и одеялом. Я коснулась его, погладила, мягкое. Притянула колени к груди. Чезар тем временем шагнул к стене. Щёлкнул по ней хвостом, и белая панель из экопластика отъехала в сторону. За ней обнаружился хромированный футпринтер. Я вытянула шею, разглядывая прибор. Никогда такой не видела. Выглядит навороченным. Какая-то новая фирма? Неужели за то время, что я прозябала в гуаньской тюрьме, технологии шагнули вперед? Все для меня тут было удивительным, ностальгическим. Я очутилась в сказочном мире теплых полов и мягких одеял, который словно казался мне сказкой, а оказался былью. Но и голову я не теряла. Была на чеку. Пока Чезар набирал какие-то команды на светящейся панели, его красный хвост беспокойно раскачивался из стороны в сторону, иногда подвисая и будто указывая на меня сошедшимися вместе кончиками. До этого шиарийца вживую я не видела, поэтому пока не могла привыкнуть к тому, что у гуманоида может быть хвост. Да еще и такой подвижный, живоучаствующий во всем происходящем. Считай не просто хвост, а целый отдельный организм. И почему-то конкретно этот, красный, с твердыми на вид кончиками, был во мне очень заинтересован. И тут Чезар обернулся. И, конечно, поймал меня за разглядыванием хвоста. Хмыкнул, заставив смутиться. А потом окинул долгим взглядом, от макушки до босых ног. У меня по спине побежали мурашки. Я вдруг остро ощутила, что ведь сижу перед ним на кровати в одной тюремной робе, из-под которой беззащитно выглядывают голые щеколотки. И, по словам шаарийца, кроме нас на целом корабле нет совсем никого. Ох, я поёрзала, потянула на себя одеяло. Хвост снова щёлкнул. «Ты ему понравилось, сообщил Чезар странным тоном, слишком рычащим, слишком густым. И глаза у него разгорелись ярче. Если бы мужчина облизнулся, как зверь, я бы, наверное, не удивилась. «Хм, что ж...» — пробормотала я, почему-то пугаясь и одновременно смущаясь. Чувство было, словно шагаю по тонкому льду. «Он тоже... ничего... милый...» Повисла короткая неловкая пауза. А затем шиариец нарушил тишину. «Хочешь потрогать?»